Глава 6. Кто он? Люди возле машины перехватили у меня носилки. Я встал, опираясь в борт руками и выдохнул: "Кто он?" Ответа не последовало. В наушниках шелестел эфир, доносились далёкие треск и щелчки. "Валькирия, позвал я. Слышишь меня, майор? Ответь!" Ударил по шлему, вскинул голову, обращаясь к сержанту на броне. "Где связь? Пусть командир машины вызовет крепа." Мир содрогнулся. Небо на западе подёрнулось рябью, сверкнула ослепительная вспышка, поглотив холмы на много миль вокруг. Не спасли даже светофильтры в очках. Значит, шатки застыла чёрной ниточкой к колонне самоходов, пылившая в стороне паравниня. Я машинально присел, укрывшись за бронёй, ощутив, как дрожит земля. Песок на склоне заструился вниз, кое-где осыпаясь неровными пластами. "Спичка справа!" донёсся запоздалый голос сержанта, которому я приказывал через командира связаться с крепостью. Сброни всех, как ветром сдуло, но и за машиной прятаться нельзя, сейчас сюда прилетит ударная волна. Взяли раненого. Я ухватил сержанта за руку, ещё двое бойцов присоединились к нам и помогли убрать Митрошина с брони. Мы сбежали наискось по склону, удаляясь от машин. Все присели по моей команде, наблюдая за вершиной. Этого не может быть. Кларк рассказывал, что в симуляторах не предусмотрено применение ядерного оружия. Смоделирована лишь заражённая местность, тот самый туман войны, воронки, радиация, отравляющие вещества. Всё. Кроме атомных зарядов. "Надеть противогазы", скомандовал я и полез в подсумок на поясе Стаса, чтобы первым делом натянуть маску ему. Над холмами пронёсся вихрь, взорвался фонтанами песка, наткнувшись на машины, легко сдвинул их и умчался прочь в сторону залива. "Ложись!" крикнул я, надевая противогаз, когда вслед за вихрем донёсся нарастающий гул. Казалось, всепожирающий огонь расплавил даже воздух. Спользавшее за горизонт солнце лишь усилило эффект, подкрасив небо алым. Маски на лицах спасли нас от ожогов. Я задержал дыхание, глядя, как от одежды струится дымок. Валить отсюда надо как можно скорее в крепость. Только на чём? Земля прекратила трепетать, ветер стих, небо стало прежним, солнце мягким. "Перекличка", объявил я. Боцзы и зенички доложили по очереди. Отделение было в сборе. Я приказал механику проверить машину. В принципе, что ей будет? Военная техника всегда проектируется таким образом, чтобы воздействие ЭМИ было минимальным. ЭМИ электромагнитный импульс. И этих правил в симуляторе никто не отменял. К тому же механик, ожидая, пока притащим раненого, предусмотрительно заглушил двигатель. Я оставил четверых с метрошиным, а сам с командиром и связистом поднялся на вершину, чтобы осмотреться. и попытаться наладить связь с крепостью или лагерем. Вдали от пустыни вырос сочный гриб с пухлой серобелой шляпкой и спадающей под ней тёмной манжетой, как у бледной паганки. На таком расстоянии гриб казался высотой с многоэтажный дом, но на самом деле всё далеко не так. Я небольшой специалист по атомному оружию, но зачёт Митрошину в пехотном училище сдал на отлично. Судя по внешним признакам, сработавший заряд тянул на 2 десятка килотонн, не меньше. Высота гриба в этом случае достигает нескольких миль, диаметр облака, то есть шляпки, минимум 2 мили. Часть холмов впереди пригладила, будто гигантская корова прошлась по ним языком, кое-где в солнечных лучах отблескивал вспыхшийся кварц. Я повернул голову в сторону равнины, почти не надеясь, что увижу уцелевших. Но там вдруг зарычал танковый дизель, и на дорогу, выстрелив в небо струёй тёмного дыма, выползла уцелевшая самоходка. Что со связью? наблюдая за медленно ползущей машиной, спросил я у боцов. Все молчат, сер. Вызывайте дальше. Пчихнул, и завёлся наш БТР. Я наконец принял сложное решение: возьму раненого Стаса, механика, и отправлюсь в крепость на БТРе, но перед этим спущусь навстречу самоходке, высажу Зеничкина, пусть осмотрит местность. Наверняка кому-то из выживших требуется срочная помощь. В лагере, если что, смогут добраться на уцелевшей самоходке. Озвучив приказ, забрался на броню, зарылся в настройках интерфейса и едва не сорвался, когда машина резко тронулась. Вцепившись в скобу возле люка, быстро пропустил под неё винтовочный ремень и накинул петлю на запястье. Теперь точно не свалюсь. Лесть под броню нельзя. Бойцы не поймут. Для них командир должен быть на виду. Ситуация требует Большая часть иконок перед глазами побледнела и стала неактивной. Видимо, атомный взрыв ещё и вирусная сверхпрограмма каким-то образом влияющая на работу всей системы управления ТВД, который подключены избранные. Я ковырял настройки, пытаясь вызвать окно экстренного чата. Наконец удалось, только дальше дело не пошло. Как найти и связаться с конкретным абонентом? Запустил поиск всех находящихся в сети. Вновь безрезультатно. Голое окно. Пиши, что вздумается, кому вздумается, а воз услышат. Царь, что с вами? раздался голос издалека. Сознание вынурнуло в реальность. Крепкие руки сжимали плечо. Сам я сидел, сильно наклонившись. Наброшенная на запястье петля не давала упасть под гусеницы пручей по пескам машины. Всё в порядке, почти крикнул я и сел прямо, поблагодарив бойца, не давшего свеситься вдоль борта. Мы выехали на дорогу. Механик лихо повернул, почти не сбросив скорость, помчал, поднимая пыль навстречу самоходчику. Командиру машины, сказал я в микрофон и вспомнил, что надо сменить диапазон. Переключился на нужную частоту и повторил: "Командиру машины, доложить обстановку". "Батарея уничтожена, сэр". Зазвучало в наушниках. "Уцелела гаубица и полтора десятка бойцов. Двое тяжело ранены, множественные ожоги". Впереди показалась та самая уцелевшая самоходка. Расчёт спешится. Приказал я. Когда зеничкики попрыгали на землю, скомандовал механику разворачивать и гнать на юг в лагерь. Вот теперь можно залезть под броню и попробовать разобраться с чатом. Стас лежал в отсеке, пристёгнутый ремнями к носилкам. Он так и не пришёл в себя. Я взглянул на его характеристики. Норма, жить будет, если вновь скакать не начнёт, проявляя рвение по службе. Рану ему закрыли грамотной повязкой, кровь остановили. Жизненные хитпоинты замерли в опасной близости от красной зоны, но не убывают, как раньше. Я сел на скамейку, упёрши ногами в стойку, на которой держалось сиденье оператора ПЗРК, и вновь погрузился в чат, отсточав сообщения. Всем, кто меня слышит, говорит командир Ковач. Подумало, написал. По ТВД в Персидском заливе был нанесён ядерный удар. Последствия и потери уточняю. Сила дискрепастью и береговым лагерем отсутствует. Необходимо закрыть районы скодрейли и беспилотников. Ещё подумал и сам не зная зачем повторил сообщение. Записи повисли в окне. Буквы слабо мерцали, то бледнея, то наливаясь серым. Ну же, хоть кто-нибудь. Гомас, Кларк, Турчин, ответьте. В такт секундной стрелке сообщения продолжали пульсировать цветом. В отдельном фрейме контактов по-прежнему было пусто. Похоже, пока не доберусь до крепости, ничего не прояснится. Я покинул чат, приглушил интерфейс и уставился на раненого Стаса. Как бы он действовал в данной ситуации? Что в первую очередь предпринял? Пожалуй, чтобы разобраться, нужно понять схему действия Кило 7.2. Сначала тот хотел захватить меня живым, вывести из района на какую-то секретную базу, но просчитался. Гомос вычислила предателя и тогда и скин пустил в ход. тяжёлую артиллерию. В итоге имеем следующее. Кило 7.2 узнал, что информатор раскрыт, и дабы дать возможность ему уйти, устроил грандиозный швах на ТВД, последствия которого, скорее всего, придётся расклёбывать не один день. Я откинул клапан на разгрузке, и вытащил планшет, замерил фон. Радиация не зашкаливала, но это не значит, что снаружи безопасно. Нет пыли и осадков, к которым в машине взяться не откуда. потому что ФВУ не позволит. На всякий случай я перебрался на место оператора, включил блок управления ПЗРК и вошёл через него в бортовой компьютер БТР. Фильтрованная вентиляционная установка пахала на полную мощность, создавая избыточное давление в отсеках. Так, ладно, одной проблемой меньше. В районе крепости наверняка фанит посильнее, но в укладке под скамейкой есть резервные ОЗК и противогазы. В общем, с радиационной и химической безопасностью как-нибудь разберусь. Надо думать дальше, как наладить связь с командованием и что предпримет предатель, ведь не факт, что он покинул район. Такой неразберихой грех не воспользоваться. Можно, например, проникнуть в крепость. Да я бы так и поступил, будь я шпионом Ауткома. Взрыв лишь отвлекающий манёвр, чтобы посеять панику и снизить бдительность. Выходит, ранее я ошибся с выводами насчёт предателя. Он по-прежнему здесь. Но зачем ему в крепость? Я вновь заглянул в бортовой компьютер. Расчётное время прибытия в лагерь на побережье 15 минут. Эх, надо было взять с собой одного бойца в помощь. В такой обстановке лишний ствол и голова никогда не помешают. Митрошин шевельнул рукой. Я повернулся к нему. А может, показалось, машину всё-таки трясёт? Стас. Окликнул я и присел рядом с носилками, склонившись над раненым. Не пытайся подняться. Если слышишь меня, моргни или подай знак рукой. Его веки слабо дрогнули. Радио не работает, быстро заговорил я. Связи с командованием нет. Кило 7.2 нанёс ядерный удар по району. Что мне делать? Митрошин приоткрыл глаза, покрытые водянистой плёнкой, и едва заметно шевельнул губами. Я почти прижался ухом к ивощике, стараясь разобрать слова, но механик поднажал, машина рыча 600-сильным дизелем устремилась вверх, преодолевая крутой подъём. Я выругался про себя, взглянул на мертвенно-бледное лицо Стаса и понял, он вновь потерял сознание, рассчитывать придётся только на себя. Перебравшись на сиденье оператора, включил внешний обзор. С платона, которая привела нас дорога, открывался отличный вид на лагерь. только лагеря уже не было. Ограждение и вышки смяло ударной волной. В воздухе кружился пепел, густой дым поднимался над станками сгоревшего ещё вчера ангара, куда после пожара стащили уцелевшие боеприпасы. Не устояли даже бетонные блоки, которыми обнесли парковую зону. Часть из них обрушилась, часть разметала по территории. Несколько крупных обломков валялись на дороге. Нефтяная платформа в заливе сильно накренилась на один бок, но устояла. Платок, где раньше был устроен лагерь, частично погасила ударную волну, чем спасло платформу от разрушения. Лифт и оборудование там вряд ли работают, но крепость точно не пострадала. Главное теперь в неё попасть. Я развернул камеры в сторону взрыва. Эпицентр находился всего в нескольких милях. Уцелеть почти невозможно. Каким образом туда доставили заряд? Ракета Сбросились вертолёта или заложились заблаговременно до того, как Ворнэт завладел крепостью. Механик сбавил скорость, свернул с дороги, объезжая расколотые бетонные блоки. "Давай к воде", приказал я по внутреннему каналу связи. "Правильно платформу". Вновь повернул камеры, глядя на экран Надежды заметить среди пепелища людей: Бират, Франс, Док, Чухрай, Вул, Жебровский, Пак, Девы. Неужели сгинули без следа в этой огненной каше, как сотни других ничего не подозревавших бойцов? А вдруг группа выжила, выдвинулась патруль? Тогда всё зависит от их маршрута. Вполне могли спастись, укрывшись, как и я, среди холмов. Переключив радио на открытую частоту, я объявил: "Всем, кто меня слышит, говорит командир Ковач. Всем, всем, всем, внимание. Выжившим после взрыва приказываю собраться на берегу у восточного выезда из лагеря". Там будет ждать машина. Повторяю. Если слышите меня, собраться у восточного выезда из лагеря, где вас встретит машина. Место сбора обозначу красными ракетами. Я сообщил механику план действий. Форсируем залив до платформы, там выгружаем раненого, с ним я спускаюсь в крепость, а механик возвращается на берег, дожидается самоходку и уцелевших, постоянно передавая в эфир моё сообщение о месте сбора и каждые 5 минут пуская сигнальные ракеты. Мой расчёт был прост. Генерал Турчин наверняка пытается связаться с крепостью. Скорее всего, уже поднял по тревоге дежурное авиазveno, чтобы прояснить ситуацию на месте. Помощь вскоре придёт. БТР за полз в воду. Задние части водомёты, толкая машину вперёд. Волнение на море меньше балла. Мы плавно двигались к платформе. Я неустанно повторял сообщение на открытой частоте, напряжённо всматриваясь в монитор. Вдруг кто-нибудь появится наверху, выберется из крепости и подаст сигнал. Быстро темнело. Солнце скрылось за горизонтом. Ещё пара минут, и ночь опустится на побережье. Надо поторапливаться. Удары скрежет под днищем толкнули машину в бок. Я больно ударился плечом о выступ, успел схватиться за рукоятку курсового прибора наблюдения и вернулся в соседнее с механиком кресло. Что это было? Мы переглянулись. Глуши двигатель, приказал я и полез на оружие. оказавшись на броне, зажёг тактический фонарь и положил руку на пистолет в кобуре, вертя головой. Тёмная поверхность вокруг дрейфующей машины с шипением пузырилась, из глубины с одной стороны показался округлый, отблескивающий в свете луча бок крупного животного. Сознание само дорисовало горизонтальный раздвоенный хвост, откуда здесь взяться киту? Я хлопнул себя по лбу, когда на поверхности появилась надстройка программируемого автомата. Обрезиненный корпус которого сильно напоминал кита, закрепив фонарь в петле, крикнул водителю, чтобы плавно подработал правым водомётом, и нас прибило к борту. Не дожидаясь приближения, прыгнул, ухватился за поворотные рукоятки люка в надстройке и дёрнул их, вращая против часовой стрелки. Крышка с шипением приподнялась, я заглянул внутрь. Пусто. Возможно, автомат выполнил программу патрулирования и не смог зайти в док, поэтому всплыл возле платформы. Других версий у меня не было, но появилось нехорошее предчувствие, что помешало ему попасть в крепость. Эти автономные аппараты умеют самостоятельно открывать ворота шлюза, если только оператор БЧ3 не заблокировал их. Внизу помигивала лампочками приборная панель, автомат покачивался на волнах. Ощутив на себе чужой взгляд, я обернулся. Механик высунулся из люка, молча наблюдал за мной. Если аппарат в порядке, перенесём его раненого, сказал я. Ты вернёшься на берег, будешь ждать выживших и вертолёты. Механик кивнул. А пока выделай эфир и повтори сообщение о месте сбора на открытой частоте и дай сигнальную ракету. Он скрылся под бронёй, а я перекинул ноги в люк, упёрся ладонями в край проёма и собрался спрыгнуть в отсек. Стой! раздался знакомый голос сзади. Я не поверил, когда оглянулся. Из командирской башенки БТР высунулся Стас. На нём лица не было, полуживой, голову с трудом держит. Нельзя в крепость. На каждое слово ему приходилось делать вдох. Не спеши. "Механик!" гаргнул я. Тот и без меня сообразил, что от него требуется, видимо, заметил оседавшего в оттеках Стаса и крикнул, чтобы подхватил подтолковника. "Да что ж происходит?" Я в рассеянности завертел головой. Штаб запрещает идти в крепость. Откуда он знает, что туда нельзя? Пришёл в себя и связался с кем-нибудь из командования. Автомат начало относить в сторону от БТР-а. Механик, снова позвал я. Брось мне трос, надо сцепить машины как всё не вовремя. Спустя пару минут мы справились с тросами. Я выстрелил красную ракету в тёмное небо и наконец спустился в отсек, где на скамейке полулежал метрош. На этот ранг он был в сознании, только выглядел паршиво. Как ты, Стас, зачем остановил? У меня программируемый автомат. Я могу им управлять, могу в док крепость захвачена, просепел он, облизывал пересохшие губы. Я сорвал с пояса флягу, откупорил её и дал Стасу немного пригубить. Затем полил на лицо и произнёс: "Как это понимать? Захвачена". Голос его слегка окреп. Вирусная атака. И скин отключил систему безопасности изолировав гарнизон